Глава 10. Огонь не может гореть без воздуха. Оказавшись в замкнутом пространстве, он быстро гаснет. Случившееся напоминало огонь в запертой комнате. Ничего не случилось бы, если бы я не принялся разыскивать Саймона. Но я вышел на его след, и словно распахнулась дверь отчего огонь вспыхнул с новой силой. В пятницу, на следующий день после розыгрыша золотого кубка, стояла отличная погода. Метеосводка, вывешенная на стене офиса фирмы Патрика, предвещала ясное небо над всей Европой и область высокого давления над Францией. В ближайшие 24 часа никаких изменений не предвиделось. Кто-то похлопал меня по плечу, и я увидел, что это Патрик. Он подошел и стал вчитываться в метеосводку из-за моей спины. «Тихий, спокойный полет», — сказал он. «Не погода, а конфетка». «Опять этот допотопный ДС-4», — сказал я, выглядывая из окна на самолет, стоявший на площадке. «Надежный старый автобус и страшно неудобный. Ты скоро вступишь в авиационный профсоюз», — улыбнулся Патрик. «Начнешь отстаивать наши права». «Рабочие, соединяйтесь», — согласился я. Он осмотрел меня снизу доверху и сказал, «Ты мне напоминаешь Фанни Кредбек». Это еще кто? Женщина на телевидении. Она готовит разные блюда в вечернем платье. а а Я поглядел на мой аккуратный черный шерстяной костюм, черный галстук, белую рубашку. Рядом со мной стояла сумка, без которой я теперь не летал». В ней был черный свитер с высоким воротом, в котором я работал, и плечики для костюма. Аккуратность, въедливая привычка. С ней нельзя расстаться просто так, даже когда она не особенно уместна. «Ну и ты не неряха», — отозвался я. В синей золотом форме Патрик выглядел весьма внушительно, и его обычно добродушное лицо излучало уверенность. «Прекрасно действует на первых пассажиров», — размышлял я. «Врожденное убеждение, что если строго придерживаться правил, все будет в порядке». Роковое заблуждение. «Восемь туда, восемь обратно?» — спросил меня Патрик. «Туда восемь, обратно четыре, все матки». «Вот-вот ожеребятся, надеюсь, не в самое ближайшее время». «Будем надеяться». Он стал обсуждать план полета с кем-то из представителей фирмы. Ты, наверное, надеешься, что мы в Милане заночуем, а? Ну да, все в твоих руках. Как это? Погрузи лошадей, потом потерять документы на первую. Помнишь, Кайло рассказывал, что когда они стали заново выгружать и погружать лошадей, лететь уже было поздно. Ха, гениальная идея, рассмеялся я. Так и поступим. Отворилась дверь. На пороге возник ярдман, а с ним ворвалась волна такого холодного воздуха, какой бывает только утром в половине седьмого. — Все готово? — спросил он, излучая бодрую утреннюю деловитость. — Лошадей пока нет, — мягко отозвался я. — Еще не приехали. — Да. Он затворил за собой дверь, пройдя в офис, поставил свой портфель на пол и стал потирать худые руки. Их должны были привести в шесть. Он нахмурился, поглядел на Патрика и спросил. «Вы с нами летите?» «Я». «Что это будет за перелет?» «Погода отличная», — сказал Патрик. «Все должно быть без осложнений». «Отлично». Ярдман удовлетворенно покивал. Он придвинул стул, сел, положил на колени и открыл портфель с сопроводительными документами. поскольку собирался сам проверить, все ли у них в порядке с представителями фирмы. А я лениво думал о Габриэле, прислоняясь к стеде офиса. Работа в нем шла обычным чередом, несмотря на раннее утро. Режим от девяти до пяти к этой фирме не имел никакого отношения. Как обычно, кто-то из летчиков отсыпался. Один на раскладушке за барьером, на которой облокотился Патрик. Второй на составленных вместе низких буфетах. Третий просто под столом, за которым сидел Ярдман. Все они были завернуты в одеяло с головой и лежали так неподвижно, что поначалу даже не бросались в глаза. Их совершенно не тревожили приходы и уходы, телефонные звонки и стук пишущих машинок. Даже когда Ярдман нечаянно задел ногой спавшего под столом, тот не пошевелился. За окном возник первый фургон. Он подкатил к стоявшему в ожидании груза самолетом. Я отделился от стены, прогнал из головы Габриэлу и тронул Ярдмана за рукав. — Они приехали, — объявил я. Он оторвался от бумаг и взглянул в окно. — Отлично, мой мальчик. Вот список. С этими шестью полный порядок, их можно погружать. А вот с этими надо еще разобраться со страховкой. Он стал рыться в портфеле в поисках нужной бумаги. Я взял список и пошел к самолетам. Я надеялся увидеть Тимми и Конкера, живущих недалеко от конезавода, с которого как раз прибыли лошади. Но казалось, что опять я лечу с Билли и Альфом. Они прибыли с Ярдманом и сидели в самолете на сложных частях бокса, уплетая сэндвичи. С ними сидел третий человек в брюках для верховой езды и твидовом пиджаке на размер меньше, чем требовалось. На голове у него была зеленая кепка. Он даже не подумал посмотреть на меня. «Лошади приехали», — объявил я. Билли с наглым выражением лица промолчал. Альфа я за рукав и показал на иллюминатор. Он увидел фургоны, философски кивнул и стал заворачивать в бумагу оставшиеся сэндвичи. Я спустился по настилу, зная, что Билли не подумает выполнять мои указания, если я буду стоять и ждать, что он это сделает. Шоферы пояснили, что из-за дорожных работ Им пришлось сделать крюк. Скорее всего, они сделали его через кафе. Кунихи, прибывшие с матками, стали помогать нам грузить лошадей. Человек по имени Джон, приехавший с Билли и Альфом, вел себя достаточно отстраненно. Но в шестером мы поставили рекорд быстроты при погрузке с участием Билли. Я решил, что он оставил меня в покое исключительно потому, что Ярдман был рядом, и я мог в случае чего пожаловаться. Ярдман уладил формальности с последними двумя лошадьми, и мы стали грузить их. Затем отправились в отдел паспортного контроля аэропорта, где усталый чиновник взял наши потрёпанные паспорта, поглядел их и вернул. На моем было по-прежнему мистер Грей, ибо именно этот вариант я избрал, заполняя заявление. И менять на «Лорд Грей» не торопился. «Четыре конюха и вы», — спросил чиновник Ярдмана, — «так?» «Так», — отозвался Ярдман и с трудом подавил зевок. Он не любил рано вставать. Мимо нас, извиваясь, пошла вереница утомленных пассажиров с дешевого ночного рейса. «Окей», — сказал чиновник, вяло оглядел туристов и вернулся в свою будочку. Далеко не все бывают в лучшей форме до завтрака. К Ярдман шёл вместе со мной. «Я договорился о ланче с нашими тамошними партнёрами, мой мальчик», — сообщил Ярдман. «Вы знаете, что такое деловые ланчи. Они тянутся часами. Вам придётся немного погулять по аэропорту. Я надеюсь, вы не очень утомитесь от такой прогулки». «Прогулка — вещь полезная», — искренне сказал я. «Чем дольше окажется ланч, тем лучше». Пьяный Билли ничуть не хуже, чем Билли трезвый. И к тому же я не собирался торчать в аэропорту и любоваться, как он накачивается пивом. Патрик и его команда были у самолета в состоянии боевой готовности. Они уже все проверили. Грузовик с аккумуляторами уже стоял у носа самолета, и от него тянулись провода. Мы с Ярдманом поднялись вслед за Билли, Альфом и Джоном в самолет по заднему трапу, а Патрик со вторым пилотом Бобом и борт инженером Майклом забрались в кабину по-переднему. Работники аэропорта откатили оба трапа, затем, разъединив на секции настил, убрали и его. Когда я закрывал двойные двери, ближний левый пропеллер стал медленно вращаться, затем взревел, и самолет завибрировал. Момент, когда начинали работать двигатели, всегда приводил меня в хорошее настроение. Я пошел проверить лошадей, улыбаясь вовсю. Патрик вывел самолет на рулежную дорожку, потом свернул на площадку для предстартовой проверки двигателей. Корпус самолета и тормоза еле удерживали его, когда Патрик запустил двигатель на полную мощность. Держа за хомут двух лошадей, я машинально проделывал в уме все последние проверочные операции. Между тем Патрик убавил мощность, снял самолет с тормоза и повел его на единственную взлетную полосу Гатвика. Снова взревели двигатели, и самолет побежал по дорожке со скоростью сто с лишним миль в час, отчего людей лошадей бросило назад. Мы взлетели точно по расписанию, и самолет, описав в воздухе большой полукруг, набрал высоту и двинулся в сторону Ла-Манша на радиомаяк в Дьепе. Жеребия и кобылы отнеслись ко всему этому с полным спокойствием. И убедившись, что с ними все в порядке, я двинулся на кухню, наклоняясь, чтобы не стукнуться о багажные полки, и переступая через крепежные цепи. борт инженер Майкл уже наливал кофе в стаканчики и красным фломастером писал наши имена. «Все в порядке?» — спросил он меня, вскидывая и опуская брови. Когда я ответил утвердительно, он написал «Генри Боб Патрик». и спросил меня имена остальных, после чего мистер Я, Билли, Джон и Альф пополнили шеренгу. Он налил кофе в стаканчике для членов экипажа, потом мне, я понес кофе Патрику и Бобу, а Майкл вышел спросить остальных, не желают ли они утолить жажду. После полумрака салоном в кабине пилотов было ослепительно светло от восходящего солнца. Оба пилота в темных очках. Патрик снял свой мундир и принялся за первый банан из традиционной связки. Рядом с ним лежала карта полета с кружочками, обозначавшими радиомаяки, а между ними были закрашены голубым пространства, разрешенные для полетов. Боб отодрал ватку от порезанной щеки. Снова пошла кровь, и он выругался. Но что именно, он сказал, я не услышал из-за шума мотора. Оба они были экипированы... наушниками с микрофоном на стальной изогнутой ленте. Они переговаривались через передатчик, встроенный в штурвал, поскольку нормальное общение в таком грохоте было исключено. Улыбнувшись и жестами поблагодарив за кофе, они снова целиком сосредоточились на своей работе. Я постоял немного, а потом ушел. Завернув на кухню, я захватил оттуда стаканчик, помеченный Генри, потом прошел в салон, сел на брикет сена, и глянул в иллюминатор. Там уже показался берег Франции. Мы миновали Дьеп и взяли курс на Париж. День как день, полет как полет. Но в конечном пункте Габриэлла. Каждые полчаса я ходил проверять кобыл, но они оказались послушными и держались в самолете, как бывалые путешественницы. Обычно лошади в Не выказывает особого аппетита, но две кобылы лениво жевали сено, а одна сзади прям-таки уплетала его за обе щеки. Я начал отвязывать опустевшую сетку, чтобы положить в нее еще сена Как вдруг за моей спиной раздался голос «Я сам!» И обернулся. Это был Билли. «Ты?» Удивление и ирония сразу же утонули в реве моторов. Он кивнул, потом отпихнул меня с дороги и сам отвязал сетку. Я с удивлением наблюдал, как он отошел с ней в правый проход и стал доверху набивать свежим сеном. Затем он подошел к боксу и снова повесил сетку на место, крепко-накрепко привязав тесемки. Молча он протолкнулся мимо меня, обдав ледяным презрением, светившимся в его глазах-прожекторах, и силой плюхнулся на одно из сидений в хвосте, словно давая выход накопившейся злости. Сразу за ним сидели Ярдман и Джон. Ярдман сурово покосился на Билли, хотя, по-моему, он должен был погладить его по голове и наградить орденом за самообладание. Потом Ярдман перевел взгляд с Билли на меня, и на его лице заиграла замогильная улыбка. «Когда прилетаем?» — крикнул он мне. «Через полчаса». Он повернул голову к окну, и я посмотрел на Джона. Он спал, его кепкость ехала на затылок, а руки безжизненно лежали на коленях. Пока я смотрел на него, он вдруг открыл глаза, и его лицевые мускулы, до того расслабленные, напряглись. Я видел его впервые, и тем не менее у меня возникло странное ощущение, что мы знакомы. Впрочем, это ощущение длилось лишь секунду, потому что Билли, вставая с места и проходя мимо меня, воспользовался тем, что ярдман смотрит в окно и сильно легнул меня, угодив по лодыжке. Я повернулся и, резко махнув ногой, с удовлетворением отметил, что каблук попал ему по голени. «В один прекрасный день», — размышлял я, улыбаясь про себя и продвигаясь по самолету, — «Билли это сильно надоест. Раз и навсегда». Четырехчасовой перелет от Гатвика до аэропорта Мальпенса оказался легким и простым. Я стоял, держась за хомуты кобылиц, и смотрел, как красно-белые строения в конце аэропорта увеличиваются. Потом вдруг они оказались на уровне глаз, и сзади мы шли на посадку. Патрик выровнял самолет в двадцати футах от посадочной полосы на скорости сто десять миль в час. Легкий толчок. И самолет приземлился с максимально выпущенными закрылками и с предельно допустимой скоростью. Кобылы даже не вздрогнули. Высший пилотаж. В самолет поднялись таможник и два его помощника. Ярдман вынул из портфеля сопроводительные бумаги. Проверка прошла без осложнений. Быстро, но тщательно. Таможник с легким поклоном вернул бумаги Ярдману и разрешил выгрузку. Ярдман на всякий случай решил не присутствовать при этой процедуре, отговорившись тем, что ему надо посмотреть, не встречают ли его в аэропорту партнеры. Поскольку была лишь половина двенадцатого и до ланча далековато, это казалось весьма проблематичным. Но, тем не менее, Ярдман, поблескивая очками, деловид спустился по настилу, и его худощавая фигура стала удаляться. Экипаж высадился по трапу и последовал за ним, все трое в фуражках. Самолета подкатила большая автоцистерна «Шелл», и трое в белых комбинезонах начали заправку самолета. Мы выгрузили лошадей с самолета и загнали в поджидавшие их автофургоны в рекордное время. Билли явно хотел не меньше моего, скорее разделаться с этим делом. Уже через полчаса после приземления я переоделся, снял свитер, надел пиджак и, распахнув стеклянную дверь, вошел в аэровокзал. я стоял и смотрел на габриэлу она продавала куклу в национальном платье показывала покупателю ее юбки верхнюю и нижнюю а лицо ее оставалось сурово сосредоточенным тяжелая черная прядь волос упала ей на лоб когда она наклонилась над прилавком и тихо покачала головой в ответ на слова борт инженера майкла который и был покупателем при виде габриэлы У меня защемило сердце. Я просто не мог представить, как через три часа улечу назад. Вдруг, словно ощутив на себе мой взгляд, Габриэла подняла голову, увидела меня, и лицо ее светилось широкой и радостной улыбкой. Майкла явно удивила такая перемена, и он обернулся, чтобы понять причину. «Генри!» — воскликнула Габриэла. И в ее голосе зазвучали радость и веселье. «Привет, дорогой!» «Дорогой?» — удивился Майк. И его брови прыгнули вверх и вниз. «С недавних пор я удвоила свой английский запас», — пояснила мне Габриэлла. «Теперь я знаю два слова. И самое важное — рад заметить». «Эй, Генри!» — воскликнул Майкл. «Если ты умеешь не объясняться, то спроси насчет куклы. У моей старшей дочери завтра день рождения, она начала собирать такие вот штучки». Я понятия не имею, понравится ей эта кукла или нет. Сколько ей? Двенадцать. Я объяснил ситуацию Габриэле, и она, кивнув, тотчас же достала другую куклу, с более симпатичным личиком и ярче одетую. Она завернула ее, а Майкл стал отсчитывать лиры. Как и у Патрика, его бумажник был набит валютой разных стран, и он усыпал прилавок немецкими марками, прежде чем нашел то, что хотел. Кое-как, собрав свои купюры, Он поблагодарил Габриэлу на примитивном французском, сунул сверток под мышку и отправился в ресторан на втором этаже. В самолете нас обычно кормили, упакованными ланчами, но Майкл и Боб предпочитали обильные и неторопливые трапезы на земле. Я же вернулся к Габриэле и попытался утолить мой собственный голод долгим взглядом и прикосновением к ее руке. По ее ответной реакции я понял, что для нее самой это было нечто вроде чашки риса для голодающего из Индии. Лошади прибывают в 2.30, тогда и начнется погрузка. После этого я, наверное, смогу вырваться ненадолго, если мой босс задержится на ланче. Габриэла со вздохом поглядела на часы. Десять минут первого. Через двадцать минут у меня перерыв на час. Пожалуй, устрою-ка я перерыв на два часа. Она повернулась к девушке в соседнем магазинчике «Дьюти-фри». После недолгих переговоров она подошла ко мне и весело объявила. «Я отработаю за Джулию лишний час в конце, а она заменит меня днем». Я поклонился в знак благодарности сменщице, на что та ответила быстрой белозубой улыбкой, показавшейся особенно ослепительной на мрачноватом фоне винных полок. «Хочешь перекусим? Вон там», — спросил я. показывая туда, куда удалились Майкл и Боб. Но Габриэла покачала головой. — Слишком людно, меня здесь все знают. Лучше съездим в Милан, если у тебя есть время. Если лошади приедут раньше, пусть подождут. Вот именно, — одобрительно кивнула она. И уголки ее рта дернулись вверх. Тут в зал хлынула толпа прибывших пассажиров, и они стали толкаться у прилавка Габриэла. Я отошел к бару-кафетерию в другом конце зала. и решил переждать там эти двадцать минут. За одним из столиков в одиночестве сидел ярдман. Он пригласил меня жестом присоединиться, чего я бы по своей воле не сделал, и сказал, чтобы я заказал, как и он, двойной джин с тоником. — Я лучше выпью кофе. — Как вам будет угодно, мой мальчик? — махнул он рукой. Я неторопливо осматривал большое просторное помещение аэровокзала. Стекло, полированное дерево, длинная терраса. по одной стороне, рядом с кондитерским прилавком, тянулась стойка, где подавали кофе и пиво, молоко и джин. Дальше за одним из столиков, тесной группкой, сидели с кружками пива Билли, Альф и Джон, спиной ко мне. «Два с половиной часа такого отдыха, — подумал я, — и у нас будет веселенькое возвращение». «Ваши партнеры не приехали? — спросил я Ярдмана». — Задержались, — вздохнул тот в ответ, — но должны подъехать к часу. — Вот и хорошо, — сказал я, имея в виду свои собственные проблемы. — Вы не забудете спросить их насчет Саймона? — Насчет Саймона? — Ну да, насчет Саймона Серла. — Ах, да. — Насчет Серла. — Разумеется, мой мальчик, спрошу. из служебной двери вышел Патрик, поздоровался с Габриэлой через голову покупателей, и подошел к нам. — Выпить не желаете? — спросил его Ярдман, указывая на свой стакан. Он лишь хотел проявить учтивость, но Патрик возмущенно фыркнул. — Нет, конечно. — но почему? — Я думал, вы знаете. Нам запрещается летать, если хотя бы за восемь часов до этого мы принимали алкоголь. — Восемь часов? — удивленно протянул Ярдман. — Да. А после хорошей вечеринки даже сутки. А на самом деле лучше двое. — Я этого не знал, — растерянно произнес Ярдман. — Распоряжение Министерства авиации, — пояснил Патрик. — А вот кофе выпьем. Когда официантка принесла кофе, он бросил туда четыре кусочка сахара и стал мешать ложечкой. — Мне вчера так понравилось на скачках, — сказал он, улыбаясь одними янтарными глазами. — Я опять пойду. и когда скачешь в следующий раз? — Завтра. Тогда не выберусь. А когда еще? Я посмотрел на Ярдмана и сказал. Это зависит от того, когда у меня командировки. Вчера я ездил в Челтенхэм, — обратился Патрик к Ярдману с присущей ему открытостью. И представляете, наш Генри пришел четвертым в золотом кубке. Очень интересное зрелище. — Так вы хорошо знакомы? — спросил Ярдман. Его глубоко посаженные глаза были незаметны за стеклами очков. Косо проникавшие лучи солнца высвечивали каждое пятнышко на его желтоватых щеках. Я по-прежнему не испытывал к нему никаких определенных чувств. Ни привязанности, ни неприязни. А работать с ним было просто. Он вел себя достаточно дружелюбно, но оставался для меня загадкой. «Да, мы знакомы», — сказал Патрик. «Мы познакомились в одном из полетов». — Понятно. К нам подошла Габриэла. Поверх темного форменного платья она надела замшевое пальто. На ногах у нее были черные лакированные туфли без каблуков. А в руке такая же сумочка. Аккуратная, собранная, самостоятельная девушка, почти красавица, которая относилась к работе всерьез, а к мужчинам как к развлечению. Когда она подошла, я встал и, пытаясь подавить странное чувство гордости, представил ее Ярдману. Он вежливо улыбнулся и заговорил с ней медленно, но по-итальянски, что для меня стало сюрпризом. Патрик же стал мне переводить, шепча на ухо. Он говорит, что был в Италии во время войны. Что с его стороны бестактно, потому что ее дед погиб, отражая наступление союзников на Сицилии. — Но тогда ее еще не было на свете, — возразил я. — Верно, — улыбнулся Патрик. Впрочем, она настроена к Англии вполне дружески. — Мисс Борзини сказала мне, что вы везете ее в Милан на ланч, — сказал мне Ярдман. — Если вы не возражаете, — отозвался я. — Я вернусь к половине третьего, когда прибудут матки. — Я ничего не имею против, — кротко отозвался он. — А куда вы хотите поехать? — В Романа. Быстро отозвался я. Именно там мы с Патриком и Габриэлой обедали в первый вечер. Отлично, а то очень проголодалась, — сказала Габриэла, пожала руку Ярдману и помахала рукой Патрику. — Аливедерчи! Мы пошли по залу, держась за руки. Напряжение в этой электрической цепи возрастало. Я обернулся один раз. Патрик и Ярдман... Смотрели нам вслед. Оба они улыбались.